лицу. Но царь вдруг вспомнил, что Мордахей не получил вознаграждения за свой благородный поступок, разоблачение заговора двух евнуков, собиравшихся покуситься на жизнь царя. Он послал Мордахею богатые подарки, причем исполнять повеление царя пришло самому Аману. На второй день пира Есфирь рассказала царю о гнусном плане и стала просить снисхождения для своего народа. «Да будет дарована мне жизнь моя, по желанию моему, и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой на истребление, убиение и погибель». Есфирь, глава 7, стихи 3-4. Когда царь узнал, кто является зачинщиком этого дела, то разгневался на Амана и приказал повесить его на той виселице, которая была уготована Мордахею. Артаксеркс отдал дом Амана Есфири и приблизил к себе Мордахея. Царь позволил иудеям с оружием в руках отомстить гонителям. За один день евреи перебили семьдесят пять тысяч персов. День этот... На четырнадцатый день месяца Адара (февраль-март) стал праздником Пурим. В книге Исфире, как и в книгах Тавита и Удифи, мы не найдем подлинных исторических событий. Это сказка, но имеющая определенный смысл. Она содержит поучение о том, что только вера в Бога спасает от всех бед и объясняет происхождение праздника Пурим. Книги пророков В еврейской Библии за историческими книгами, книгами ранних пророков, следуют книги поздних пророков. В греческих и латинских изданиях книги пророков публикуются за книгами поучительного характера. Существуют различия и в порядке расположения самих книг пророков. Более того, содержание этой части Библии не всегда совпадает в изданиях на разных языках. Например, книга пророка Даниила находится в еврейском каноне в разделе Писания, а в греческом и латинском вариантах — среди книг пророков. В своем рассказе о книгах пророков мы исследуем их месту в латинской вульгате, наиболее распространенном и известном варианте Библии. Пророки являются наиболее своеобразными фигурами Ветхого Завета. Эти люди, мужчины и женщины, были убеждены в том, что они наделены сверхъестественным даром и требовали к себе отношения как к посланцам Бога. Для всех религиозных верований характерно, что среди их последователей есть люди, которые в определенных ситуациях, часто во время танца, пения, приходят в состояние транса, произносят слова и речи, которые окружающими почитаются за божественные. Ветхозаветные пророки во многом похожи на этих верующих, хотя и отличаются от них. Пророки Ветхого Завета не только провидцы в состоянии экстаза, они защитники культа Яхве прозорливые политики и разоблачители социальных несправедливостей. Слово «пророк» греческого происхождения так называли тех, кто выступал от имени другого существа, яхве. Это перевод еврейского слова «наби», который носит еще один оттенок «речи от имени другого существа» произносились в экстазе. В еврейском тексте Ветхого Завета фигурирует также понятие «провидец» — Божий человек. Первые пророки появились в конце правления судей. Их деятельность в это время носила групповой характер, им вменялось в обязанность сопровождать жертвоприношение Яхве танцами и пением, тем самым усиливая торжественность ритуала. Зачастую они тут же впадали в экстаз и начинали произносить речи от имени Яхве это состояние передавалось присутствующим. Но уже в те времена были пророки, которые жили замкнуто, например, пророчица Девора. Пророков принимали за провидцев, к ним обращались за советом по всем насущным делам. Но тогда же встречались и так называемые лжепророки, которые, как верили, могли дать неверный совет и служили чужим богам,